Октябрь. Не уснуть всю ночь. э т о й а к ц и и уже несколько лет, и всякий раз она пользуется успехом. Белая ночь в Париже в начале октября, как правило, первая или вторая суббота месяца. Ночь концертов, выставок и разных артистических акций. Весь Париж гуляет. Метро в эту ночь работает до последнего пассажира. Отпраздновать новый урожай. За базиликой Сакрекер на небольшом п я т а ч к е растут виноградники. Они не единственные в Париже. В городе есть еще три-четыре места, где выращивают виноград и делают из него вино. Но виноградники Монмартра самые знаменитые. Обычно виноград с лозы снимают в конце сентября, но праздник урожая всегда устраивают во второй б и к е н д октября. Празднества начинаются еще со среды. На холме устанавливают палатки и с утра до вечера п о ч у ю т разными вкусностями, сырами, копченостями, горячим тортифлетом и вином. В субботу проходит гранд де филе. На Монмартр съезжаются представители всех регионов Франции в национальных одеждах с музыкальными инструментами и живописными повозками, запряженными невиданных размеров лошадьми. Вся эта процессия с т а н ц а м и и песнями начинает движение от м э р и и 18-го округа к вершине Монмартра. Шествие начинается обычно в 15:00 и длится до 19:00. Семь лет подряд я не пропускаю этот праздник. И вот удивительно, каждый год в этот день хорошая погода. Подробности на сайте w w w f e d d m o n d m a r c e m o n m a r t r e c o m А т о в а р и т с я В середине октября в так называемых больших магазинах, п р а н н г а л е р е и л е ф а й е т а также в балмарше снижают цены на новую осеннюю коллекцию. Скидками можно воспользоваться всего неделю две.